Собственно, это здесь было все, что угодно, только невеколепный момент. И, собственно, им нужно было ужасно торопиться, потому что они могли в любой момент прыгнуть во времени, и, собственно. Пауль забыл, что было третьим собственно. Все, что принималось во расчет, была она. Но затем его взгляд упал на фигуру в темном капюшоне, и он испуганно отпрянул. Люси в какой-то момент смотрела на него растерянно, прежде чем покраснела и опустила взгляд на свои ноги. — Извини, — смущенно пробормотала она. — Ларри Кульман тоже сказал, что, когда я целую, то ощущение такое, как будто к лицу прикладывают пригвошь незрелого крыжовника. — Крыжовник? — он потряс головой. — И кто такой, черт подери, этот Ларри Кульман? Теперь она, казалась совершенно расстроилась, и он не мог ее в этом обвинить. Ему нужно было какой-то момент попытаться разложить по полочкам хаос, царящий в его голове. Он оттянул Люси от цветов взял ее за плечи и глянул ей глубоко в глаза. «Окей, Люси, во-первых, ты целуешь приблизительно так, как самая вкусная земляника. Во-вторых, если я встречу этого Ларри Кольмана, то я врежу ему в нос. В-третьих, срочно запомни, где мы прекратили. Но в настоящий момент у нас маленькая проблемка. Он без слов показал ей на высокого мужчину, который небрежно выходил из тени какой-то повозки и наклонился к окну кареты французов. Глаза Люси расширились от страха. «Добрый вечер, барон!» — сказал мужчина. Он тоже говорил по-французски, и при звуке его голоса ногти Люси впились в руку Пауля. «Как прекрасно увидеть вас! Далекий пустит Фландрии сюда!» Он снял свой капюшон. Из внутренности кареты раздался удивленный возглас. «Фальшивый маркиз! Что вы здесь делаете? Что это значит?» «Я бы тоже охотно хотела это узнать», — прошептала Люси. «Разве так приветствует своих собственных потомков?» — возразил высокий в хорошем настроении. «Я все-таки внук внука вашего внука, и даже если вы предпочитаете называть меня человеком без фамилии, смею вас заверить, она у меня есть, даже несколько, если быть точным». Позвольте составить вам компанию в карете. Здесь не особенно удобно стоять, а мост будет еще приличное время забит. И, не ожидая ответа или еще раз оглянувшись, он открыл дверь и вошел в карету. Люси оттащила Пауля два шага в сторону, еще дальше от света факелов. Это действительно он, но много моложе. Что же нам теперь делать? — Да вообще ничего, — прошептал в ответ Пауль. — Мы же не можем сейчас подойти и сказать «халло». Мы же не должны быть здесь. Но почему он здесь?»